Вы могли бы подумать, что после разгрома в Египте афины стали слабее, беднее, умнее, скромнее, и вы бы ошиблись, ибо Афинине, как было сказано, не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга, и праздные бездействия столь же неприятны им, как самая утомительная работа. Еще не успев развязаться с Египтом, Перикл затеял захватнические войны на материке побежденный в битве при Танагре, Спартанским союзом, а затем десять лет спустя соседями биотийцами, он, наконец, заключил перемирие со Спартой, против которого возражало немалое число Афинин, а также мир с Персией, вызвавший недовольство многих в Афинской империи. Он понаделал себе врагов в высших слоях общества, оказывая благодеяние тем, кто принадлежал к низшим.